ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ «Отойдите подальше, пожалуйста!» Линета широко развела в сторону руки, преграждая путь собравшейся толпе зевак. «Пожалуйста!» — повысила голос, когда мальчишка лет десяти попытался поднырнуть под ее рукой. «Ради богов! Уберите детей! Ночь! А люди не только высыпали наружу почти всей улицей, да еще и привели с собой детвору!» Ей «Ему уже интересно!» – выкрикнула в ответ какая-то бабка из задних рядов. «Интересно? Быть сожранным нежитью ему интересно?» К счастью, Лена не успела озвучить эту мысль. Вперед пробралась женщина в чипце для сна и потащила любопытного пацана за собой. «Ну, мам!» – законючил тот, за что получил увесистый подзатыльник от подоспевшего главы семейства. Лена это выдохнула с облегчением. «Ночные смены!» Это постоянный дурдом. А за последние две недели, как назло, не выдалось ни одной спокойной ночи. Ризаль даже подумывал о ночном усилении. Нежить будто сошла с ума, активизировавшись, как никогда, за последние годы. Не опуская рук, она обернулась через плечо. В доме за ее спиной снова что-то грохнуло, покатилось по полу. А потом что-то врезалось изнутри в стену с такой силой, что с крыши упал кусок черепицы. Да что же это деется?» – заголосила круглолицая женщина, выскочившая на улицу без верхней одежды в одном халате. Должно быть, хозяйка жилища. Работаем, – огрызнулась Линетта. Откуда только силы взялись? Безумно хотелось бросить это гиблое дело, отгонять зевак и подняться на второй этаж, откуда и слышался шум. Но устав, чтоб его, она же обещала начальнику больше не нарушать правила, да и центра города. Это не окраина прибрежной. Народу набежало столько, что яблоку негде упасть. Повезло еще, что улица была ярко освещена фонарями, и все были как на ладони. Наконец что-то громыхнуло в последний раз, и все стихло. «Все?» – выкрикнул какой-то здоровенный дядька, благодаря своему огромному росту, возвышающейся над остальной толпой на целую голову. «Не все!» – рявкнула в ответ Алина. Видят боги, она пыталась разговаривать вежливо. «Не приближаться, пока темный не выйдет и не подтвердит, что стало безопасно». «Эх, как грубиянка!» Кажется, вновь та бабка, что защищала голову мальчишку. Голос похож, но саму не видно, выкрикивает из за спин. бы на нее! Хамку!» Однако остальные старуху не поддержали, и та затихла, так и не выбравшись на свет. За спину хлопнула дверь, раздались быстрые шаги по ступеням крыльца. «Святая мать, спаси и пощади!» выдохнула пожилая женщина из первого ряда и ухватилась за кулон иконку на своей шее. Поняв, что дальше держать оборону бессмысленно, Линетта опустила руки и обернулась. «Шикарно выглядишь!» не сдержала смешок. «И работаю хорошо!» усмехнулся в ответ напарник, На ходу снимая с пальцев кольца накопителей. Виту Артурнаю и вправду был живописный: волосы взъерошены, рубашка порвана от плеча до манжеты и смазана кровью по краю разрыва, правая щека в черной саже, на виске глубокая царапина, от которой вниз до самого подбородка уходит кровавая дорожка. Да, можно сказать, что живописный даже посмеяться, когда уже все кончено. и видно и обычным, и магическим зрением, что никаких серьезных повреждений он не заполучил. «Уже можно?» – снова выкрикнули из толпы. «Можно!» – громко отозвался Линден. Подхватил ладонью струйку крови у подбородка и теперь перемазался окончательно. Убедившись, что серьезная кровопотеря ему не грозит, Линета повернулась к людям. «Всем можно возвращаться по своим домам!» «А хозяев квартиры прошу подойти ко мне». Увы, несмотря на нетерпение ожидающих и вопросы о том, когда все это закончится, от толпы отделилась лишь третья часть зевак. Остальные предпочли досмотреть представление до конца. К ним подошли двое – мужчина и женщина. Та самая женщина в халате, которая заламывала руки в первом ряду и бородатый хмурый мужчина, все это время молча стоявший за ее плечом. «Так что это было?» заговорил мужчина. Голос у него был под стать всему его суровому виду, глубокий и низкий. «Призрак», — с готовностью пояснил Айртерн, пока Алина возилась с бумагами, извлеченными из внутреннего кармана плаща, и раскладывал их по порядку на широком сверху и вполне подходящим для этого столби ограды. «Наглый и откормленный». «Но откуда?» — пробасил мужчина. «Мы не виноваты», — воскликнула женщина. Вышло одновременно. Мужчина выругался. Линдон многозначительно хмыкнул. Лина даже отвлеклась от документов и повернулась к хозяевам всем корпусом. «Что вы сделали?» Сложила руки на груди и нахмурилась. «Ничего, ничего не делали», — опять заголосила женщина, и по ней было сложно понять, собирается ли она бухнуться перед магами на колени, прося милости, или же кинуться на них с кулаками. Так. Алин, заполни бумаги, ладно? отвлек ее голос напарника. Она удивленно повернулась к нему, а тот, не дожидаясь ее согласия, похватил под руки обоих хозяев и увел в сторону на несколько шагов для приватной беседы, надо полагать. Алина только покачала головой и правда вернулась к документам. Взгляды не желающих расходиться зевак продолжали сверлить спину. Ох уж эти ночные смены! Линден вернулся буквально через минуту, как всегда, сверкая улыбкой, что с учетом перепачканного лица выглядело немного пугающе. Хозяйка дома присмирела и смотрела себе под ноги. Хозяин все еще хмурился, но не так сурово, как прежде. Хотела бы Лина знать, как Айтерну это удается. «Подождите минутку!» Линдон отвесил владельцам дома по еще одной персональной улыбке и отошел к Линетте. Она подняла к нему взгляд. «Что?» Пришлось спросить, потому что тот замялся, что само по себе было странно. «Ну...» — протянул напарник, убрав руки в карманы брюка и ковыряя землю носком сапога. «В общем, они разграбляли могилы». «Что?» Улин, разве что глаза на лоб не полезли». «Тихо ты!» Линден воровато обернулся и даже, подняв руку, помахал по вытягивающим шее зевакам. «Не шуми!» — снова тихо склонившись к ее плечу. Цветы они с могил воровали. «И?» «Что «и?»» Артерн сделал большие глаза. «И продавали, ясное дело». «Но это же...» «Она так растерялась, что не нашла слов». «Кощунственно», — любезно подсказал напарник. «Ага, сказали, больше не будут». Таша ошарашенно моргнула. «В смысле сказали?» «Это же преступление, это...» Артерн поморщился Оперся локтем на невысокую ограду. Все-таки от разбушевавшегося призрака досталось ему неслабо. «Их уже наказала и проучила», — кивнул в сторону явно развороченного внутри домика. Лена неохотно согласилась. «Да уж, что есть, то есть. Так что давай, пусть подписывают и уходим отсюда. Уже спина от этих взглядов чешется». Он даже передернул плечами. Линетта вздохнула и махнула хозяевам рукой. «Можно подходить!»